Глава 36. «Ты бы видела сейчас своё лицо», — улыбается Гончаров. «Но мне, в отличие от него, не до веселья. Сама не понимаю, почему начала переживать за своё будущее. Подобные мысли меня раньше не посещали, а во всяком случае, не в таком количестве. Если бы Костя хоть чем-то делился со мной, то, возможно, сейчас я бы реагировала значительно спокойнее. Если судить со стороны, то я поступлю с тобой в разы хуже». «Зоя была просто содержанкой, которая не устроила какого-то мажора своим болезненным видом и отсутствием близости. А ты — моя жена. Зою выставили за дверь, и на её место взяли другое тело для секса. Я же планирую развестись с тобой после того, как ты потеряешь ребёнка. Я уже всё придумал». Меня передёргивает от его слов, а гнев обжигает с такой силой, что становится нечем дышать. «Ты, наверное, пошутил про количество выкидышей у своей первой жены?» Игнорируя нарастающий ком в горле, спрашиваю я. «Почему ты так думаешь? Разве после стольких потерь об этом говорят с таким цинизмом?» «Отболело?» Костя равнодушно пожимает плечом. «Не хочу себе в этом признаваться, но после его недавней командировки что-то изменилось. В худшую сторону. Он как будто мёртвым вернулся. Я стучусь и стучусь в дверь, но она закрыта наглухо. Мы не домой едем?» Интересуюсь, заметив, что Костя поворачивает в противоположную сторону. «Нет», — спокойно отвечает он и через десять минут останавливает машину у какого-то ресторана. «Сейчас перекусим и потом домой. Завтра утром отправимся в село, проведаешь могилу своей бабули и обратно». Эти резкие переходы в нашем общении начинают выматывать, и я больше так не могу. «Чем больше узнаю тебя, тем сильнее хочу убить». Костя долго смотрит на меня с невозмутимым выражением лица, а потом улыбается, но глаза его при этом грустные и уставшие. Не у тебя одной возникает подобное желание. Придётся занять очередь. Но у тебя самое выигрышное положение. Кроме тебя, ещё никто ко мне так близко не подбирался за последние несколько лет. Дерзай. Мы оба знаем, что я даже мухи обидеть не смогу, не говоря о том, чтобы кого-то убить. Костя молча берёт меня за руку и ведёт к ресторану. «Мы там будем одни?» — киваю я на яркую вывеску. «Не совсем». Если бы знала, что закончу вечер с Костей в таком шикарном месте, то я оделась бы подобающе. Мужчине в деловом костюме можно не беспокоиться за свой внешний облик. Он всегда выглядит презентабельно. А я в своих джинсах и джемпере крупной вязки. Нет. Мы проходим в зал и занимаем места за столиком. Из окна открывается вид на парк. На улице сегодня тепло и почти нет ветра. Я бы с радостью прогулялась, о чем тут же сообщаю Гончарову. Может быть. Он устремляет взгляд в окно. Сначала я не придаю значения тому, что мы приехали именно в это место, и не задаюсь вопросом, кто эта девушка и ребёнок в парке, с которых Костя не сводит глаз. А потом до меня доходит, что мы здесь ради них. «Это твоя любовница и её ребёнок?» В лоб спрашиваю я, и впервые вижу на лице Кости такую улыбку. Была бы включённая камера под рукой, обязательно сделала бы снимок на память. «Неужели ты такая ревнивая?» «Очень». Киваю я. Нет, это не моя любовница. Вера — подруга сына с моим внуком. Хотя точно я не уверен в этом. Сын Кирилла? Удивляюсь я, трогая кольцо на безымянном пальце. Мне бы хотелось так думать. Вздыхает Костя. После смерти Кирилла Вера уехала с родителями за границу. Вернулась мужем и ребёнком. Мальчик по сроку может быть и его сыном. Я недавно их в городе встретила, и теперь все мысли об этом. Ты и не знаешь, правды? Ещё больше недоумеваю я. На тебя это не похоже. Узнать мой внук это или нет, не составит особого труда. Но сейчас я не могу иметь слабых мест. Ну да, настоящих точно не можешь. Я зрительно соглашаюсь я. Не ерничай, у тебя есть привилегии. Правду обо мне знают единицы. Да и держать перед ними лицо я дико устал. С тобой же я могу не притворяться. Костя достает сигареты из кармана пиджака и бросает их на стол, подзывая официанта. «Лучше бы ты притворялся», — тихо произношу я. «Нет, ты не знаешь, о чем говоришь», — Гончаров отрицательно качает головой. «Спорить не хочу, поэтому просто перевожу тему». «И на каком же месте я сейчас нахожусь?» «На первом». Он опять расплывается в улыбке, такой искренний, что сердце начинает ныть. Сначала Зоя своим появлением выбила меня из колеи, теперь Костя, своими откровениями, что у него, оказывается, есть внук. Первое — это степень твоего доверия ко мне? Скорее наоборот, но не суть. Ещё бы ты отключала почаще эмоции, и нам бы стало гораздо легче и интереснее существовать в рамках нашей сделки. Про легче — это спорно. Но рядом с Костей так всегда интересно, потому что я не знаю, чего от него ожидать в следующее мгновение. «Ты планируешь выяснить правду?» — киваю на темноволосую девушку, которая играет с мальчиком. «Не знаю. Это ровным счётом ничего не даст. Но мысль, что сын оставил продолжение, греет мне душу». С таким раскладом и Костя по-настоящему мог бы оставить после себя продолжение. Но я решаю не озвучивать эту мысль, а то он ещё всерьёз задумается над этим и пойдёт к какой-нибудь из своих бывших любовниц с этим предложением. А может, ко всем сразу. Сколько там их у него было?» Ко мне сегодня приходил Шевцов. После нашего возвращения будешь перемещаться по городу с водителем. Я не понаслышке знаю, что наркота делает с людьми. Увы, твоего бывшего она превратила в ублюдка. Молол всякую чушь и утверждал, что ты до сих пор его любишь. Однако я сильно сомневаюсь в том, что таких людей вообще возможно любить. Погоди, я не сразу улавливаю суть услышанного. Хочешь сказать, что Шевцов стал наркоманом? «Предполагаю, что сидит на дуре не первый год. Поэтому держись от него и его невесты как можно дальше. Все время находиться рядом я не могу, да и тучи вокруг меня сгущаются. Еще от силы месяц-полтора и полетишь с Рафом за границу. Даже не собиралась к ним приближаться. Мне вполне хватает тебя и твоего общества». Выдавливаю из себя улыбку, а внутри опять все переворачивается от Костиных заявлений. «Официант приносит наш заказ». И я, увидев, что это просто кофе, не удерживаюсь от ещё одной язвительной реплики. «А где же виски?» «Мне завтра в дорогу. Да и пульс что-то начал чистить в последние дни. Нужно немного войти в тонус. Я беру кости на запястье, переворачиваю его и считаю удары сердца. Сто тридцать. Это и впрямь многовато. А если тебе станет плохо в дороге? Я без понятия, что делать в таких ситуациях. Всё будет хорошо». Гончаров отворачивается к окну и вновь наблюдает за девушкой и ребёнком. «Мы какое-то время молчим, пока я думаю о том, что, будь на месте Кости, давно бы соскочила с этого поезда и попыталась построить новую жизнь. Наверное. Не знаю. Рассуждать со стороны легко, а на деле я могла бы стать безучастной ко всему происходящему, потеряв близких людей». «Я уже запустила этот механизм, Маша. Выход теперь только один — идти до конца». Либо я завершу начатое, либо меня остановят. Но я затеяла это не ради смерти. Словно прочитав мои мысли, говорит Костя, выдыхая струю дыма. А ещё я не просил проникаться ко мне чувствами. Это всё значительно усложняет. В первую очередь для тебя. Знаешь ли, в эмоциональной горячке люди совершают неосмотрительные поступки, которые впоследствии не изменить. Не хочу с тобой спорить. Мне надоело страдать и переживать за твой выбор. И это правильное решение. Включи безразличие, и ты почувствуешь легкость. лёгкость. Лёгкость? — шумно вздыхаю я. Этого чувства я давно не ощущаю, к сожалению. «А кто такая Алёна?» — Костя прищуривается. «Врач из частной клиники спрашивала про какую-то Алёну. Хотела узнать, как она поживает. Ты водишь всех своих любовниц к одному специалисту?» — продолжаю я. «Это долгая история», — глядя мне в лицо, отвечает он. Я никуда не тороплюсь, как, впрочем, и ты, замечаю, увидев, что Костя тянется за второй сигаретой. Сначала хочу его остановить, а потом вспоминаю его слова о безразличии и решаю не делать этого. Может, нам и впрямь станет легче существовать друг с другом, если я перестану подсказывать, как ему будет лучше. Ведь очевидно, что лучше от этого не становится никому. Ты сам сказал, что со мной можно не притворяться. Кто эта девушка? Повторяю свой вопрос. «Жена Яниса». богдасарова Наслушавшись телефонных разговоров Гончарова, я уже немного разбираюсь, кто из кто в его окружении. «Да», — кивает Костя, стряхивая пепел в стекляшку. Четыре года назад Алена встречалась с человеком, который мешал нашему бизнесу. Янис в неё влюбился и увёл мужика из-под носа барышню. Прессовал конкурента жёстко, и у того на фоне стольких потрясений слетела крыша. Всё закончилось печально». Девушку изнасиловали. В случившемся отчасти есть доля моей вины. Я мог предотвратить катастрофу, но проблемы с Кириллом наложили отпечаток на все сферы моей жизни. Какой кошмар! Получается, всё происходило в один период? Костя ничего не отвечает, но и так становится понятно, что да. Но ведь теперь они вместе? Кажется, ты что-то на неё оформлял на днях, вспоминаю я. Ха -ха. Пытаются ужиться, усмехается он. характера правда, у обоих упрямые. Как у нас? У нас хуже. Ты каждый раз пытаешься меня поучать. Это бесит. Костя опять переводит взгляд к окну и наблюдает за ребёнком с задумчивым выражением лица. «Хочешь, подойдём к ним?» «Нет», — отрицательно качает он головой. «Это лишнее. Если ты всё, кивает на мой кофе, то можем ехать. У меня трещит голова и пульс херачит. Надо отлежаться перед дорогой». «Может, попросишь водителя съездить? Мне не принципиально, чтобы ты был рядом в это мгновение». «Исключено». Гончаров поднимается из-за стола, бросив на него наличность. «Если что, Раф подстрахует». «Мы добираемся до дома за полтора часа. Всю дорогу я смотрю на прохожих, думая о том, что люди встают ни свет, ни заря, едут по делам, возвращаются в сумерках, выходные у них пролетают по щелчку пальцев». Я сама так недавно жила, но, кажется, из-за этого сумасшедшего ритма потеряла вкус к жизни. И только с Костей немного прихожу в себя, хотя и это тоже спорно. Зайдя в квартиру, Гончаров сообщает, что идет отдыхать и закрывается в своей спальне. Что он будет отдыхать один, Костя не говорил, а значит, я могу занять свое законное место. Приняв душ и надев пижаму, я захожу в его комнату, подхожу к кровати и ложусь рядом. «Ты двери перепутала». Произносит он. Тяну на себя одеяло, потому что Костя опять выставил низкую температуру и ощущение такое, будто я нахожусь в морозильной камере. Нет, у тебя пульс чистит. Я передумала становиться вдовой, в случае чего вызову скорую. Тогда ты кое-что забыла. Гончаров отворачивается и берёт в руки телефон, а через пару минут протягивает его мне, чтобы я посмотрела. Хорошо, я согласна. Широко улыбаюсь, отправляя себе ссылку на развратный костюм медсестры из секшопа. Но с одним условием. Но, — Костя закладывает руки за голову, — мы теперь спим в одной комнате, и ты не делаешь из неё ледник. Иначе тебе придётся облачиться в этот наряд самому и лечить меня. У меня слабое горло. Чуть что, сразу начинает температурить. Поддавшись порыву, я прижимаюсь к Косте и кладу голову ему на грудь. Он втягивает в себя воздух и вроде как собирается что-то сказать, но, видимо, передумав, опускает руку мне на плечо и обнимает в ответ. Второй тянется к пульту кондиционера и выставляет температуру чуть выше. «Твое сердце бьется, как сумасшедшее», — тихо говорю я. Считаю ритмичные удары, но постоянно сбиваюсь. «Может, покажешься врачу?» Приподнимаю голову и заглядываю кости в лицо. «Ага». В его голосе слышится насмешка. Глаза тоже улыбаются, а потом Костя опускает руку на мой живот и трогает пальцами резинку белья. «Вместе покажемся. Сейчас только разгоним твой до такой же скорости, как у меня, и можешь звонить в скорую».